Идеи, оформленные чистым разумом, обладают только логической истиной, истиной возможного, и их избрание нами произвольно. Книга с иносказательными образами, вписанными не нами, наша единственная книга. Не то чтобы созданным нами идеям не присуща логическая истинность, но мы не знаем, истинны ли они. Только впечатление, сколь бы... Сорной не казалась его материя, сколь бы ни был слаб его след, есть критерий истины. Это то единственное, за что может ухватиться разум, ибо лишь оно способно, если разум сможет высвободить из него истину, привести к величайшему совершенству и принести чистую радость. Впечатление для писателя то же, что эксперимент для ученого. С той лишь разницей, что у ученого эксперименту предшествует работа ума, а у писателя все происходит наоборот. То, что мы не смогли расшифровать, осветить личным усилием, равно и то, что прояснилось еще до нас, нам не принадлежит. Наше только то, что мы вытащили из внутренней темноты, неведомой никому другому. И так как искусство воссоздает жизнь в точности, вокруг этих истин, к которым мы подбирались в темноте, разливается поэтическая атмосфера, свежесть волшебства, всего лишь след пересеченных нами сумерек. Косой закатный луч, напомнил мне о времени, к которому я прежде не возвращался, когда в раннем детстве. Так как тетку Леонию лихорадило, и доктор Парспье опасался брюшного тифа, меня отослали на недельку пожить в комнатке Евлалии на церковной площади. На полу были только плетеные коврики. На окне, перкаливая занавеска, постоянно потрескивавшая от солнца, к которому я не привык. Я ощутил, что воспоминание о комнатке старой служанки сразу же прибавило в мою прошедшую жизнь протяженность, отличную от всего остального и прекрасную. И подумал, отталкиваясь от противного, что впечатления, оставшиеся от пышных празднеств в роскошнейших дворцах, не оставили в моей жизни и следа. Единственное... Что было немного грустно в этой комнате Евлалии, так это то, что по вечерам из-за близости Виадука, как птицы, кричали поезда. Но поскольку мне было известно, что рев исходит от благоразумных машин, он не ужасал меня, как ужаснул бы в доисторическую эпоху крик оказавшегося поблизости мамонта, издаваемый им на свободной и буйной прогулке. Итак, я пришел уже к выводу, что перед лицом произведения искусства мы не свободны. Мы создаем его не по своей воле. Но поскольку нам предначертано его создать, поскольку оно необходимо и сокрыто как закон природы, мы должны раскрыть его. С помощью искусства мы совершаем самые драгоценные открытия, без которых для нас навсегда осталась бы потаенной наша настоящая жизнь, реальность, как мы чувствуем ее, до такой степени не схожая всем тем, что мы считаем ею, что нас переполняет счастье, когда подвернется случай встретиться с подлинным воспоминанием. Я удостоверился в этом, убедившись в лживости так называемого реалистического искусства. Все это вранье возможно лишь благодаря нашей привычке на протяжении жизни приписывать чувствам чрезвычайно отличные от них выражения, которые мы примем спустя какое-то время за саму реальность. Я понял, что не стоит труда возиться с разнообразными литературными теориями, некогда тревожившими меня. Примечательно, что они были как раз выработаны критикой во время процесса Дрейфуса и ожили затем в начале войны. Они призывали спустить художника с его фарфорового столпа.